Дядечка Ванечка. Гришке уж к старому 12. Старшие братья ушли на фронт, средний 2 года прибавил и тоже ушёл, а его не берут. Маловат. И Танька осталась. Ей 15. Отца тоже на фронт не взяли, 55 и здоровья мало. Живёт семья на краю деревни, в кирпичной развалюхе. Лабаз, что ли, там раньше был. Так вышло, потому что недавно приехали. Отец все время переезжает, работает бухгалтером по колхозам. Гришка мал, а понимает, почему они переезжают так часто. Все дело в священных старых книгах, которые у отца хранятся. Книги эти теперь запрещены, как и весь бог из же Иси на небеси. Как проведают про те книги и про то, что детей крестил, Сразу сошлют на север, а то и расстреляют, так отец сказал. А он понимает. Но чтобы разведали всё про нового человека, надо хотя бы полгода. Отец это понял и стал так жить. Полгода поживёт и едет на другое место работать. А на этом самом месте их война застала. Вот и переезжать не пришлось. Немцы соседнюю деревню сожгли целиком, жителей расстреляли. Там парни с пулемётом на чердаке бани засели. Немцы за это решили казнить всю деревню, чтоб не повадно было. Люди стали разбегаться, немцы их переловили и поубивали. Спаслись только две женщины с маленькими детьми. И те две девочки маленькие стали немыми. Не говорят, только жестами. Это было в соседней деревне. А в Гришиной немцы расстреляли только семью Таниной подруги, расстреляли за то, что она отказала немецкому офицеру. И ещё погиб Василий Семёныч, старик. Он умел чинить тракторы, машины и мотоциклы, а перед немцами стал прикидываться, что по старости не соображает, чтобы их технику не чинить. Но те не поверили. А может, просто разозлились, забили его насмерть. И ещё погибла одна семья в пожаре, когда немцы только в деревню входили. Все сгорели, только одного новорождённого младенца успели выбросить в окошко. Грышкин отец его подобрал и принёс к себе. Та семья его дальней роднёй была, и дети назвали ребёнка дядечка Ванечка. На всех жителей немцы повесили бирки с названием деревни. Колхоз перешёл под их начало, все теперь должны работать на немцев. Им хлеб и мясо. Везде висят таблички с правилами: за нарушение полагается разострел. Так немцы это слово пишут. Все живут в большом страхе и отчаянии. Почти во всех избах квартируют немцы, а жителям, детям и взрослым пришлось переселяться на чердаки. Кирпичная развалюха, в которой Гришкина семья живёт, немцам не понравилась. но молоко из-под коровы у бабки требуют каждый вечер, и яйца из-под кур выхватывают, не спрашивая. Голодно и страшно жить в деревне. Школа не работает. Гришка и Таня каждый день молятся и за старших братьев, которые на войну ушли, и за родителей, и за всех, кто остался в деревне. Теперь кто в Бога верил, уже этого не скрывает. Как война Так и выяснилось, что неверующих почти нет. В метрах в 100 от дома, где спуск к реке, растёт старая ольха. Её из окна видно. Рядом с ней камень. Таня и Гришка на этот камень носят еду для партизан. И не только еду. А в тот день пришли к ним в курятник немцы. Пять здоровенных парней, ловят кур, разговаривают о чём-то. Гришка ушастый вроде немецкий учил, но понимает только отдельные слова. Если на немцев поближе посмотреть, то некоторые очень страшные, и лица у них как щучьи морды, а некоторые почти как обычные люди, только хмурые. День осенний, очень тихий. Солнца нет, трава пожухлая, лист уже почти весь упал. Таня взяла дядечку Ванечку, пошла, где качельки к берёзе привязаны. Таня положила дядечку Ванечку на качели и качает. Может, малой уснёт. Немцы кур наловили, шеи свернули им, сидят, ощепывают, а один костёр разводит. Будут, значит, прямо здесь и жарить на огне. Пёстрые перья летят к Гришке. Пеструха его любимая курица была. Гришка видит, Таня ему знаки делает глазами и бровями. Гришка подошел. «Гришка!» — шепчет Таня. «Что делать будем?» Тут Гришка и вспомнил. Через час придут к Ольхе забирать мешки. Гришка обещал письма передать. Письма так просто оставлять нельзя. Надо из рук в руки. Если немцы сейчас же отсюда не уйдут, письма доставить не получится. Немцы никуда не уходят. Наоборот, вертел к костру приладили, угли раздувают, собираются кур жарить. До прихода партизан полчаса. Один немец кур нанизывает на вертел, а сам из-под лобья на гришку смотрит украдкой. Думает, что гришка его не видит. Взгляд то немца тоскливый, тоскливый, голодный. Из тех немцев, у которых лицо почти как у человека но если он поймёт если узнает что Гришка кормит партизан то не жить никому ни ему ни Танке ни отцу ни матери ни дядечке Ванечке интересно немцев всех зовут фриц и ганс или некоторых как-то ещё немец замечает малыша вытирает руки, которые у него в засохшей куриной крови, да и перо прилипло, делает шаг к таньке. "Корош", говорит немец, глядя на дядечку Ванечко и прокашливается. Он пытается улыбнуться, но получается невесело. Может, из-за сезизы щетины, может, потому что лицо худющее и тёмное от грязи и загара. Таня старается на немца не глядеть. Опасно это. А дядечка Ванечка смотрит, не отрываясь. "Корд", говорит немец, тыкая себе в грудь сухим заскорузлым пальцем. Потом указывает на мальчика. "Иван". Наверное, и думает, что всех советских зовут Иванами. Гришке неприятно, что немец угадал. Но голос у него такой хриплый, а лицо такое тёмное, что дядечка Ванечка наконец начинает кривить рот, всхлипывать. «Чш-чш-чш», — говорит немец, делает руками упреждающие знаки и отходит назад на два шага. Слегка спотыкаясь о камень, он чуть не падает в костер, но удерживается и тяжело садится на сухую траву, повесив руки между коленей. «А-ма-а-ма-а-ма-а!» раздражается криком: "Дядечка Ванечка!" Spinning. Он вертится у Тани на руках, машет руками, пытаясь вырваться. Таня поворачивается, чтобы идти с ним в дом, но тут вгришку осеняет мысль. Он подбирает на земле маленькую, но острую щепку, подходит к Танке, Одной рукой незаметно тыкает ее пальцем, а другой зарывается под тряпье, намотанное на дядечку Ванечку, и вонзает щепку куда-то в тепло. «А-а-а-а!» — орет дядечка Ванечка, извиваясь. «А-а-а-а! И-и-и-и! А-а-а!» Гришка и Таня встречаются взглядами. Гришка незаметно кладет щепку Тани в ладонь и неспеша отходит в сторону. Таня садится на крыльцо, делая вид, что пытается успокоить малыша. «А-а-а-а!» Разносится по деревне. К костру подходят еще два немца. У одного из них лицо застывшее, узкое, щучье, с маленькими зубками и бледным высоким лбом. Другой — коренастый, багрово-кирпичный. Они с недовольством поглядывают на Таню. Что-то говорят. Гриша уходит в сарай, вслед ему несутся вопли дядечки Ванечки. В сарае полутьма, курятник опустел, яиц теперь не будет. Гриша ведёт спину отца. Слов не слышно, но Гришка точно знает, что отец смолится. Отец зовёт Гришка. Отец оборачивается. В руках у него топор. Бери мать Таньку мало. Бегите за деревню. Погоди. Они уже уходят. Чего Ванька пищит? Прислушивается отец. Недовольные голоса немцев. Скрип калитки. Гришка выглядывает и видит, что покидав курей в мешок, немцы выходят по одному на улицу. Последним идёт Курт, что пытался улыбнуться дядечке Ванечке, но у него не получилось. Он затаптывает тугли, потом растерянно оглядывается, пытаясь сообразить, не забыл ли чего. Аккуратно прикрывает ветхую калитку, как будто заботится, чтобы не развалилась. Это движение без мысли, без намерения. Немцы удаляются по улице, унося с собой недожаренную пеструху. Дядечка Ванечка на крыльце захлёбывается криком. Ему придётся плакать, пока немцы не уйдут подальше, а то ведь и вернуться могут. Отец выходит во двор, оглядывается. «Иди скорей», — говорит в полголоса. Немцев не видно. Гришка ушастый берёт письма и не спеша выходит за калитку.